Глава 6. Последующий удар в ухо я в этот раз предугадал. Вывернулся и сделал это с некоторым остервенением и непроизвольно вырвавшимся рыком, чем удивил Виктора. Помимо того, что я увернулся от удара, отмахнулся левой рукой от последующего замаха, я также ответил крюком в полоборота корпуса, который выбил из легких наемника весь воздух. Я замахнулся повторно, но противника уже не было в той стороне, откуда пришелся удар. Виктор опять замер в трех метрах от меня и вопросительно ощупывал свою грудь. Я же замер, понимая, что только что, получается, пробил бронежилет и просто до этого об этом не думал. Я не отбил себе руку? Какого чёрта? Это невозможно. Там же свинца килограмм на тридцать, не меньше. Как так-то? Нет, конечно, мои физические возможности явно вышли за пределы человеческих, но не настолько же. Или же нет? «Любопытно», — раздался его голос. «Если я удвою скорость, ты справишься?» «Занимательная тренировка», — ответил я, даже не думая расслабляться. «Бьем без предупреждения о начале тренировки, да?» «Это относится к первому правилу». «Итак», — Виктор улыбнулся, поправляя бронежилет на груди, «обобщим первое правило наемника, которое поможет в твоем выживании. Никогда не дооценивай своего противника» а также всегда бей первым». «Не стоит строить из себя джентльмена, даже если твой противник будет противоположного пола». Я хотел было ляпнуть, мол, с этим проблем нет, в пример та же дикая из института, но вовремя придержал язык за зубами. Никто про этот случай не знает, даже Лаана. Тем более тогда пришлось бы рассказать про Аню, а тут я совсем не уверен, что это стоит доносить до этих людей». По крайней мере, не раньше, как я поговорю со своей старой подругой. «Это правило выживания плавно вытекает в один из перечней кодекса», — продолжил он. «Запрещено нарушать дуэль двух носителей симбионтов магического типа». «И как это связано?» — удивился я. «Что я вообще должен делать в такой ситуации?» «Свод всех правил нашего кодекса выучить невозможно за короткий срок». В нём слишком много тонкостей, о которых одновременно и бессмысленно, и между тем полезно знать. Для тебя есть не так уж и много правил, которых ты должен придерживаться, так как ты официальный наёмник». После этих слов он растворился прямо передо мной и ударил из-за спины. «Не знаю, как я узнал, откуда именно он ударит, но всё, что я успел сделать, — это пригнуться. Виктор ударил воздух в том месте, где только что была моя голова». В следующий миг я на полусогнутых ногах прыгнул вперед, спасая свою пятую точку от очевидного для этой ситуации пинка, что весьма сильно удивило моего спарринг-партнера. Любопытно, повторился он. Итак, одно из правил кодекса, которое относится как ко всем носителям симбионтов, а также и к наемникам, гласит. Я встать не успел после своего прыжка, как удар пришелся с правой стороны. Носок ботинка Виктора попал точно в печень, отчего мое чутье взревело. Я в мгновение ока преобразовал ногти в когти и с животной ловкости вскочил на ноги. Виктора нигде не было. Голос наемника зазвучал прямо надо мной. Любая деятельность носителя симбионта не имеет права угрожать жизни обычного человека. Это правило чаще всего нарушают, и в случае, если все заходит слишком далеко, Созывается высший совет. Виктор упал на меня сверху. Стараясь даже не гадать, каким образом он держался на зеркальной поверхности, я сделал три быстрых шага назад еще в момент, когда он договаривал это правило. Не прогадал. Мужчина рухнул на пол, приземлился на четвереньки и разогнулся. Но тут ситуация несколько изменилась. Сокращая дистанцию всего за один шаг, на который я и секунды не потратил, Мой кулак был направлен именно в его печень. Так скажем, в отместку. Я ожидал чего угодно, но никак не... «Ах ты ж!» — вырвалось из наемника, когда мой кулак жесточайшим образом попал в направленное мною место. «Опять пробил?» — удивился я, делая на всякий случай шаг назад. «Это что же за липовый бронежилет у тебя?» «Сам ты липовый!» — ответил он, улыбаясь чуть кривовато. Мужчина опять растворился в воздухе и обрушил на меня серию ударов. Его кулаки мелькали со всех сторон, а сам наемник превратился в одно размытое пятно, которое появлялось со всех возможных сторон. Его скорость поражала меня, но вот то, что я знал и понимал, откуда и что прилетит, удивляло не меньше. Жаль, только я попросту не успевал за его скоростью. В скором времени сдерживать эти удары стало просто невозможно. Но главное, я видел, я знал, с какого-то знал, куда он будет бить. Просто не доставало реакции тела, чтобы успевать за всем. Не знаю, сколько длилась эта серия бесчисленных атак и сколько времени я оборонялся, но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Виктор растворился в воздухе и появился ровно у входа, где стояла Лена и официантки. Мне он ничего не сказал. Сбросил на пол бронежилет перед ногами официанток, немного грубовато, на мой взгляд, выхватил из рук удивленной Марии свой пиджак Коротко кивнул Елене, рукой небрежно указав на меня. И вышел из помещения. «Он просто испытывал тебя. Лена сидела напротив меня за столиком в кафе, в котором мы работали, потягивая через соломинку глиссе, будто ничего и не было. Это норма для новичков вроде тебя. Виктор и Виктория это проделывают с каждым. Правда, я еще не видела, чтобы он только-только появившегося новичка так быстро лупил. Точнее...» Брюнетка покосилась на дальний столик, за которым сидел Виктор, Виктория и Эдвард, обсуждающие между собой что-то, и вновь вернулась всем вниманием ко мне. «Точнее, что не все его удары проходят. Как ты умудрялся парировать? У тебя же, насколько я знаю, не было никакой подготовки? Или же была?» «Если бы я сам знал», — буркнул я, заглядывая в собственную чашку, в которой и намека от кофе не осталось. «Я не понял только одного. Что за странные правила?» почему их так мало и о каком кодексе он говорил. «О, Ярослав!» Она как-то странно протянула мое имя, и я не мог не посмотреть в ее глаза. Странно, что естественную красоту девушки я так поздно для себя отметил. Тонкая линия губ, легкий румянец, который идеально сочетался с ее голубыми глазами. Небольшая родинка над губой с правой стороны подчеркивала их, придавая некий шарм. Аккуратный носик с маленьким пирсингом на правом крыле и. Татуировка. Её невозможно было заметить невооружённым глазом, а она была. Три тонкие линии красного цвета, которые шли пунктиром от центра её губ. Кодекс в понимании современного человека — некий свод правил. Но не только правила в нём написаны. «А что ещё?» — оживился я. «Сама книга представляет собой талмут из кожи какого-то животного. Мерзко, да, но высшие решили сделать его именно таким. «Надеюсь, не из человеческой?» — вяло улыбнулся я. «Нет, это не некрономикон», — рассмеялась Лена. «Но и он вроде как существует». Уж об этой книге, пожалуй, слышали все, кто читал хоть что-то из фантастики и фэнтези, а тем более те, кто играл в компьютерные игры. Поэтому её слова меня несказанно удивили. Очень удивили. Насколько мне известно, в нынешнем кодексе больше 300 страниц из некоторых из которых лишь четверть относится к правилам, ну и, конечно, его могут дополнять со временем. «А остальное?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Остальное чуть позже. Правила разбиваются на несколько групп и подгрупп. Большую часть никому из нас знать не нужно», — легкомысленно пожала плечами Лена. «Тогда», — перебил ее я, — «для чего их так много? Что за группы?» Моя попытка перебить лишь разозлила Лену. Она скуксила своё миловидное личико, зыркнула на меня недобрым взглядом и приложила палец к губам. «Существует три группы носителей симбионтов», принялась терпеливо объяснять она. «Мутанты», «Маги» и «Девианты». Третьим, хоть они и являются редкостью, и большая часть носителей даже не в курсе, что они среди нас, тоже отведена отдельная страница из свода правил. Вот к этим самым типам три разные группы правил, как правильно жить, питаться и охотиться. В общей сложности каждый тип носителей имеет разную социальную структуру, и для таких структур, групп, кланов, родов и прочего название не суть важно. Есть свои правила. Как правильно жить среди людей, которые не должны быть о нас в курсе и прочее, догадался я. Именно. Есть еще, правда, дикие, но они враг номер один для каждого из нас и убийство этих тварей является единым пунктом для любого типа носителя симбионтов. Уяснил? «Ага», — протянул я, поглядывая на стол троицы боссов. «То есть, получается, мне не нужно знать, что твердят правила для магов и для девиантов?» «Сказал тот, кто питался моей магией», — захохотала Лена. «Нет, Ярослав, ознакомиться придется со всеми группами и их правилами. Дело в другом». «Не всё тебе пригодится в жизни, только и всего. Но это и как с обычными законами людей». Я недовольно покачал головой. Хоть и понимал, для чего мне знания чужих правил, уставов и законов, но что-то мальчишеское в глубине души противилось этим знаниям. «Вторая часть книги относится к типам и подтипам симбионтов», — между тем продолжила говорить девушка. «Вот это было уже поинтереснее». Она знала много, но всё это обобщила до простого. У двух, так скажем, рас, мутантов и магов есть свои классы, то есть разновидности сил, типы, свойства. Большая часть серой массы имеют похожие навыки и особенности, но есть и редкие типы, типы того же Виктора. «Виктор, как бы правильно сказать, самый... «Самая быстрая рука на Диком Западе», — перебил ее я с улыбкой. Чтобы понять суть моего перебивания, Лене потребовалось чуть меньше 10 секунд, но наградой был звонкий смех. «Не перебивай, пожалуйста», — заулыбалась она, с трудом удерживаясь от нового приступа смеха. Он флэшер, мутант скорости. Во время активации его сил тело, так скажем, сбрасывает лишний вес в мышцы ног. Его ускорение, как бы тебе правильно сказать, знаешь африканца, который является самым быстрым человеком на Земле? «Болтон?» — вроде. Не очень уверенно ответил я. Именно. Так вот, Виктор быстрее его где-то в 10 раз. Его тип мутаций весьма редкий, и если я не ошибаюсь, на всем свете лишь с десяток подобных мутантов. Разумеется, среди тех, кто заявил о себе официально. Кмыкнула Лена. Есть похожий класс — ловкачи. Они двигаются медленнее Виктора, но лишний вес сбрасывают не только в ноги. Они усиливают мышцы по всему телу и делают это за доли секунды являются весьма неприятными противниками. Удары, конечно, не такие сильные, но попасть по ним практически невозможно. Я сталкивалась лишь с одним, и то по заказу наемников. «Если Виктор такой быстрый, почему он сразу меня не догнал тогда, когда они обнаружили меня?» — спросил я, и тут же сам себе ответил. «Черт, понял. Проверял меня, да? В точку!» — ухмыльнулась Лена. «Примерно понимаешь, о чем я сказала?» Ответом был короткий кивок. Информация, конечно, любопытная, но больше свода правил меня интересовали именно типы магов и мутантов. Если действительно будет возможность посмотреть этот бестиарий, то я бы им воспользовался. «А ты, Лен?» — заговорил я, как только из прозрачной чашки мага зазвучали хлюпающие звуки. «Маг какого класса?» Мой вопрос ее несколько смутил. Не знаю, правда, почему. Но ответила почти сразу. Я тоже своего рода редкость. У меня два адара, не связанных логически. Я, как бы тебе попроще сказать, в нашей природе всего четыре типа магов. Стихийный — управление стихиями, силовой — управление кровью, пси — в основном телекинез, но, возможно, и другие проявления пси, ну и духовный, близкое к шаманизму. В него входит внушение, контроль людей, изменение памяти. «Это, конечно, интересно», — я вопросительно посмотрел на красавицу. «Но ты не ответила на мой вопрос. Я что-то по типу пси и шамана. Умею вытеснять чужеродную энергию из тела человека или носителя симбионта. Такого же мага, как и я, я не знаю. Я никогда о нем не слышала. Но об этом лучше никому не рассказывать. Все думают, что я лекарь и просто лечу физическое тело. Но ведь это не так». Я вижу болезнь и разрушение внутри организма. Я воспринимаю её как что-то чёрное, чужое этому организму. «Скверну, да?» — без улыбки спросил я. «Можно и так. И я могу вытягивать её, как кофе через соломинку. Трачу при этом не только собственные силы, но и силы своего накопителя. Правда, в случае с тобой...» — наш разговор прервали покашливанием около нашего столика. Когда мы говорили с Леной, то перешли почти на полушепот, нагнувшись над столами, и появление гостей рядом с нами попросту не заметили. Одновременно подняли головы и уставились на безэмоциональное лицо Лаане. «Ярослав, нам нужно с тобой поговорить». Его голос не был холодным или строгим, но почему-то мне показалось, что разговор не приведет ни к чему хорошему.